Эпилог второй. «Мама! Бапа! Папа!» Сын бежал к нам со всех ног, пытаясь обогнать сестру погодку. Ему было всего полтора года. Мистерд еще совсем недавно научился звать папу и порой путал парные согласные. Однако это не мешало Лейерду счастливо улыбаться, раскинув руки навстречу сыну. И то, что дочка успела первой, ему ни капли не помешало. Он подхватил и сына, закружив обоих в своих объятиях. Разница между детьми была чуть больше года, но Миранда любила напоминать брату о том, что именно она старше. Думаю, с возрастом это пройдёт. В любом случае мы планируем воспитывать наших детей в любви и согласии, так как подсказывает сердце. Опять сбежали от меня маленькие негодники. Услышали мы голос клёстры, спешащей к нам. Вдостую императрица была очень бодра для своего возраста, а вовну как души не чаяла. Я всё ещё немного опасалась оставлять детей с нянями, поэтому бабушка в этом плане оказалась чудесным подспорьем, так как дел у меня с приобретением нового статуса было слишком много. Не понимаю, как тебе не удавалось целый год бегать от прямых обязанностей императрицы. Меня уже через неделю после нашей с Ером свадьбы взяли в оборот экономка из Стаддама. Оказалось, что персона императрицы не менее важна при дворе, чем императора. Это я помог сообщил не без гордости шохер подлетая к нам на своих восхитительных крылышках. "Эй, дети, ко мне, мои прекрасные шкодные ученики, научу вас плохому, ой, хорошему, исключительно хорошему". Исправился под нашим с ярым укоренинным взглядом лягух. "Давно я не выпускал призериков, и ещё долго не выпущу да. Пойдёмте". Дети начали вырываться из рук папы, и ему пришлось их отпустить. Ребятня побежала по парку вслед за летающим лягухам, а Клиостера устремилась за внуками. Меня же привлёк к себе супруг. Пять лет брака прошли как одно мгновение. И каждый раз, смотря на Яра, я замечаю учащённое сердцебиение. «Люблю тебя», — сообщила я и положила ладонь с брачной татуировкой, покрывавшей большую часть предплечья, на грудь мужчине. «Не устану это повторять». «Как и я тебя, Юля». тихо сообщил император и подарил головокружительный поцелуй. Выбор делать страшно, но неправильного выбора не бывает. Каждый выбор приведёт к счастью, просто к разному. И я была полностью рада, что мне досталось именно это счастье, моё, любимое и непередаваемое. Конец. Уважаемый слушатель,